Глава двадцать первая. Владимир Власов. «Где я?» Еле-еле шевелю языком и с трудом веки приподнимаю. Ощущение, будто меня стая диких псов по всему лесу трепала. Эти взбесившиеся твари кожу живьем до мяса сдирали, зубами в кости впивались, с хрустом их ломая, а я ничего не мог с этим сделать. Умирал от боли и горел в выпиющей агонии. «Живой? Посмотри на меня, Влад!» Услышал знакомый голос, но видел смутно. Перед глазами щёлкнули чьи-то пальцы. "Узнаёшь?" Через несколько мгновений картинка обрела более-менее чёткие очертания. "Узнаю. Ситов Тимур", хрипло просепел. "Ну, слава богу", выдохнул он с явным облегчением, проведя ладонью по лбу, смахивая испарину. "Только осторожней, без резких движений. Не напрягайся, я сейчас врача позову". "Стоп, не зови". говорить срочно надо наедине. Боже, выдыхает друг с диким волнением, рассматривая меня. Ты несколько недель в отключке провёл. Что помнишь? Голова загудела, во рту горьчит отвратительное. Я попытался напрячь извилины. С болью, но вспомнил почти всё, что произошло накануне взрыва, потому что это мне снилось бесконечно, каждый раз как на перемотке. Была погоня, Я вычислил, что Полина намеревалась сбежать, решил её перехватить, так как был поблизости от того места, где их засекли, но что-то пошло не так. Взрыв. Машину охватило пламенем, будто бумажную фигурку. Я выпрыгнул из неё на ходу, полыхая в огне сам, упал в мягкую подушку из сугробов. Если бы не снег, который удалось потушить пламя, насмерть сгорел бы меньше, чем за минуту. Тем временем машина продолжала двигаться, сошла с трассы во враг, раздался второй взрыв. Водитель, еще один охранник внутри точно погибли на месте, а меня кара миновала. Я живой? Просто нереально. В такие моменты действительно начинаешь верить в рок судьбы и какие-то мистические вещи. Мне подарили второй шанс. Я счастливчик, иначе по другому ситуацию не объяснить». А может, меня оставили в живых с какой-то целью? Главное, я ничего не забыл. Помню всё в мельчайших подробностях. Даже помню, как на каком-то нечеловеческом всплеске адреналина от полсот пылающей машины подальше зарылся в сугроб, набрал номер Тимура. Даже повезло, что телефон работал, хоть и на последнем издыхании. Экран разбит, половина дисплея в размытых пикселях, корпус расплавился, но главное связь есть. Тимур Я умираю. Всё, что смог выдавить прежде, чем отключился от кошмарного болевого шока. Дальше всё как в аду. Страшный выпиющий кошмар. Сон, длиной в несколько недель, который я переживал снова и снова, пока меня не выдернули на поверхность, заставляя проснуться, прийти в себя и открыть глаза. Помню многое. Думал, ты не выживешь. Когда отыскал тебя, увидел перед собой обугленный кусок мяса, зарытый в снег. Ты был таким холодным. Сердце почти не билось. Как ты мог такое допустить? Тимур тут же запнулся, прикусив язык. Задышал часто, пытаясь взять себя в руки. Орать на меня сейчас все равно, что избивать тяжело больного инвалида. Смысл? Если время не отмотать назад. Эмоции. Впервые не смог взять себя в руки и нажать на тормоз, потому что... Меня предал Евгений. Что? Орлов? Зам, которому ты без проблем доверял абсолютно всё, включая свою жизнь. Да. Чувствую, как ярость по венам поднимается, разжижая кровь, и пульс ускоряется, о чём свидетельствуют медицинские приборы. Один из моих людей, как оказалось, самых преданных, сдал план Евгению. Я закипел, сорвался, сам не понял, как сел им на хвост. не подумав о дополнительной безопасности. Потом на нас напали. Это было покушение. Никто не знал, что у наемника будет гранатомет. «Как регулярно говорил мне Евгений, твоя одержимость Полиной тебя погубит». Он был прав. В этот раз ее порыв задел меня чрезвычайно сильно. Я все-таки облажался с безопасностью. Говорить невыносимо тяжело, но я должен высказаться, должен высказаться. Узнать итог той страшной ночи. Главный вопрос где моя дочь? И где она? Мой яд, моя боль и ненормальная любовь. Где моя Полина? Ты уверен, что тебя предал Евгений? Да. Но он столько лет служил в вашей семье. Тимур задумался. Может, он не хотел тебя предавать, сделал это во благо? Эмоции били через край, когда меня постепенно возвращало из комы в реальность. Сложно было удержаться. Я бы голову ублюдку оторвал без малейшего колебания. Нужно выключить то, что кипит внутри, включить логику. Я так и сделал, после чего понял, всё-таки в словах друга что-то есть. Евгений действовал во благо, потому что мы из разных миров. Именно это он твердил мне часто, пытаясь в разумить. В далеке друг от друга нам будет лучше. Полина ни за что не примет такую роль. Где сейчас Орлов? Сжал кулак, да не менее. К телу понемногу начала возвращаться чувствительность. Мне было по-прежнему больно, но я старался не обращать на боль внимания. Боль исходила из-под бинтов, которыми было обмотано почти всё моё тело. Нет. Нет. Что там под ними? Гниющий труп? Я теперь стану уродом, живым зомби? Прекрасно помню, как горел в огне. Я получил серьёзные ожоги, даже не представляю, что меня ждёт. Так где лучше смерть, чем вот так вот. Где Орлов нахмурил брови, задумавшись. Не знаю. О нём ничего не известно, зато я знаю, кто изо всех сил постарался тебя поджарить. Ты почти весь в ожогах, но жить будешь. Везунчик, вот ты кто. Что с Полиной? Почти криком вспоминая о самом важном. Сердце заходится в бешеном ритме, и приборы вот-вот запищат. «Ты действительно хочешь знать?» «Немедленно. Боюсь, тебе это не понравится. Мрачно говорит и так же мрачно смотрит на меня. Мне не нравится твоя интонация. Говори, что ты хочешь от меня скрыть». «Как тебе сказать?» Тимур отвел в сторону взгляд, Меня напрягло его поведение, и я понял, что нужно готовиться к худшему. В общем, я предупредил. «Да не тяни ты!» Чуть не поймал его за шиворот, потянув за собой катетер капельницы. Бам! Система в виде штатива с висящими на ней пакетами с жидкостью едва не грохнулась на пол. Тимур успел ее придержать. «Может, лучше давай сделаем вид, что Владимир Власов погиб в злосчастной аварии в четверг поздним вечером?» Вздохнул. начнёшь новую жизнь. Может, всё не спроста случилось. У тебя появился шанс. Я тебя сейчас убью, если не начнёшь шевелить языком. Как знаешь. Тимур на всякий случай отодвинул стул подальше, чтобы я его не достал. Твой брат вернулся. Мне плевать на него, его проблемы. Я его предупреждал, чтобы не злил отца своими спонтанными выпадами. Нет, ты не понял. Тимур извлекает из кармана брюк телефон. показывая какое-то видео. Недавно огласили победителя выборов. Победитель выступил с торжественной речью. Что за бред-то несешь? Победителем должен быть я. Как я мог выступить, если я был в ко... Как молнии шарахнуло по всему телу, разрывая его на ошметки. Тимур включил видео, а я ощутил себя ни живым, ни мертвым. На экране я увидел себя, свое лицо... свою копию, которую отличить невозможно. Внутри моей души разверзся мировой судный день. Я это имел в виду, Влад, с серьёзным тоном ответил Тимур. Твой брат вернулся, чтобы занять твоё место. Сука! Кулак несколько раз врезался в матрас, оставляя там глубокие вмятины. Злость тервала на куски, топила, душила. Скручивала все мое естество в узлы, обвивала шипованной удавкой. Взрывала внутри меня целые города, сжигала планеты. Говорят, после кома люди как овощи. А я уже начал крушить палату. Гнев и ярость в мгновение ока подняли меня на ноги. Новость о том, что сотворил мой братец, едва не превратила меня в Халка. Мне хотелось убить его самыми страшными способами. Шок. Как он мог? Как он мог? Ванзил нож, не просто нож, а целый меч в спину, насквозь и по самую рукоять. Успокойся, только дыши. Он мою машину взорвал. Он давно пытался это сделать, хотел стать тобой, чтобы получить власть. Выжидал удачный момент, тщательно готовил план под контролем дяди. Ему нужно было тебя устранить сразу, как только ты выиграешь выборы, чтобы получить всё готовенькое. Я дышал через раз, хватая губами воздух, который казался мне сплошным аммиаком. В палату вдруг вошла незнакомая женщина в белой одежде с ней молодая девушка. Увидев меня очнувшегося, засуетились. Пообщавшись немного с врачом, я дождался, пока мы вновь с Тимуром останемся одни, чтобы продолжить разговор, несмотря на запрет врача о полном покое. Я недооценил ублюдка. Думал, у него силёнок не хватит, чтобы меня нагнуть. побоится лезть на рожон, я всегда был сильнее, но чтобы провернуть такое, не ожидал от трусоватого неудачника. Он больше не мальчишка, а взрослый мужчина, который все эти годы пристально за тобой наблюдал, не без помощи, разумеется. Дядя! Жал кулак, обмотанный бинтом, который уже не чувствовал от сильнейшего напряжения. Дядя же взял над Виталием шефство, значит, план готовили на пару. Он твой брат-близнец, Влад, на этом они безупречно сыграли. Они пожалеют, мрази. Рычаясь и дрогаясь от конвульсий и ярости, подкидывающих все тело. Доберусь до них, поймаю. Буду отрезать кусок за куском от их плоти, наблюдая, как корчатся в агонии, как корчился я. Тимур глубоко выдохнул. Выглядит бледным, синяки под глазами размером со сливу. Явно сутки не спал, искренне переживал. Единственный человек, который не бросил, я пожизненно его должник. Просто восхищаюсь тем, что он для меня сделал. А с Полиной что? Что с моей дочкой? Уже в который раз задаю важнейший вопрос, но раняя Титов уходил от ответа, заставляя меня нервничать ещё больше. Прикрывает глаза, качая головой. Машина Полины не справилась с управлением из-за гололёда на дороге в тот же день. Они не смогли далеко уйти. Машину занесло, Полина сильно ударилась головой, находилась в больнице. А где Вера, я не знаю. Твою мать, как это? Как? Не знаешь? Не знаю, правда, мне жаль. Вдох, выдох. Закрываю глаза, умоляю себя быть сильным. Вынуждаю сердце работать исправно, а легкие дышать постоянно. Как она? Мне нужно, чтобы ты забрал Полину оттуда немедленно и спрятал. Жива, но забрать не могу. Это невозможно. Сразу же резко отрезает. Чёрт, Тим, помоги мне. Ничего не получится, Влад, пока ты точно. Там столько охраны, что ни одна муха мимо не прошмыгнёт. Виталий тоже там. Что? Он находится рядом с ней.